Глава четырнадцатая. Вылупление. Шейкулут прохаживалась по пещере, проверяя, как там поживают ее драгоценные яйца. Из некоторых уже начинали вылупляться паучки, но далеко не из всех. Она наблюдала, как детеныши пауков объедаются зеленым мхом, который братья собирали в донжах. Они ели так много, что было видно, как их брюшки выпячиваются и становятся все больше. Зелёный мох помогал детёнышам расти быстрее, чем любая другая растительность. Он был их любимым блюдом. Направляясь ко входу, паучья королева вдруг почувствовала непреодолимое желание погреться на солнышке. Ей хотелось просто забраться на вершину высокого можжевелового дерева и купаться в согревающих лучах солнца, но она не могла покинуть гнездо. Увы, не сейчас. Вздохнув, она отошла к краю пещеры и начала карабкаться вверх по стене. Прежде чем королева смогла подняться до середины, в пещеру влетела летучая мышь и направилась прямо к ней. Заметив ее, королева спустилась на землю и стала ждать маленького вестника. Темные летучие мыши беспорядочно передвигались по пещере. Почему они не могут просто летать по прямой оставалась загадкой. Пролетев по зигзагообразной траектории, мрачное существо наконец приземлилось на переднюю ногу шайкулут. Приблизившись к голове королевы, летучая мышь прошептала свое сообщение. Паучиха ахнула от удивления. Внезапно рядом с ней почувствовалась что-то присутствие. Это было злое присутствие, кипящее ненавистью и жестокостью. Повернув голову, она увидела перед собой Хирабрина. Он снова изменился, приняв облик Нипа, своей последней жертвы. Ну что же, Иколут, какие новости? спросил он. Это летучая мышь сообщила мне, что игрок, который не игрок, был замечен. Где? взорвался Создатель Теней. Его видели входящим в крепость. «Крепость?» — гнев стремительно наполнил его. «Они, должно быть, ищут библиотеку». Некоторые из сестер вышли встретить его в битве, но их было мало. Шайкулут сделала паузу, чтобы подбросить летучую мышь в воздух. Зверек хаотично порхал, а затем полетел к отверстию пещеры. Маловероятно, что они могли бы победить снипов. «Это не имеет значения». буркнул Херабрин, расхаживая в зад вперед. Пока он обдумывал эту новость, его глаза светились все ярче и ярче, пока их злобное сияние не осветило почти всю комнату. Шейкулут пришлось отвести взгляд, чтобы не ослепнуть. Очень хорошо, сказал Херабрин. Его глаза начали медленно тускнеть, возвращаясь к своему обычному уровню яркости. Все идет так, как я и предвидел. Затем он издал резкий злой смешок, эхом разнесшийся по залу. «Каковы твои указания, Создатель?» — спросила Шейкулут, склонив голову. Херабрин оглядел комнату, замечая те яйца, из которых еще не вылупились паучки, и из его горла вырвалось гортанное рычание. Затем он подошел к ближайшему из них. «Я был уверен, что твои детеныши к этому времени уже вылупятся», — проворчал он. «Пока нет». ответил Шейкулут, следуя за своим хозяином. Они должны быть готовы сейчас, рявкнул он. Вскрой яйца и выведи детенышей. Они мне очень скоро пригодятся. Затем храбренно развернулся и уставился прямо в многочисленные фиолетовые глаза Шейкулут. Это приказ. Но преждевременное вылупление может повредить детенышам. Старалась говорить максимально кратко Шейкулут. Не лучше ли подождать, пока яйца будут готовы? Игрок, который не игрок, прямо сейчас ведет войну против тебя. Его единственное намерение уничтожить всех твоих детей. Ты собираешься позволить этому случиться? Хирабрин впился взглядом в шейку Лут. Его глаза загорелись ярче. Из-за этого игрорыцари 999 они должны вылупиться сейчас же. Крик Хирабрина эхом отразился от стен пещеры. Сотни летучих мышей, висевших на потолке, разом разлетелись в поисках укрытия. Я спрошу еще раз, продолжил он, приближаясь к паучье королеве. На этот раз его голос был опасно тихим, его могла расслышать только Шейк Улут. Ты меня понимаешь? прорычал он. Я понимаю создателя и буду следовать его указаниям, с, -с ответила она. Превосходно, ответил Хирабрин, и его глаза потускнели. Позвольте игроку, который не игрок, и его друзьям добраться до храма старой ведьмы. Не останавливайте их. Пропустите, но обязательно помучите немного, чтобы это путешествие не показалось им слишком легким. Используйте криперов, их будет трудно заметить в джунглях. Когда игрок рыцарь доберется до храма, его армия будет повернута спиной к морю, и тогда мы захлопнем ловушку, окружив их. Затем вы подадите сигнал к атаке и не оставите в живых никого. Кроме игрора и царя девятьсот девяносто девять. Если ведьма достаточно храбра, чтобы выйти за пределы храма, тогда уничтожьте и ее тоже. Мы сотрем их всех одним ударом. И когда этот жалкий игрок, который не игрок, сойдет с ума от горя, я встану перед ним лицом к лицу и покажу, что такое истинные страдания. Вы понимаете, что вам нужно делать? Точно? Шейкулут снова склонила голову. Это будет сделано. сказала она, уткнувшись головой в пол перед ним. Очень хорошо, сказал Хирабрин угрожающим тоном. Я всегда знал, что ты хорошая и послушная. Когда Шейкулут подняла голову, чтобы посмотреть на Хирабрина, тот уже телепортировался прочь. Его горящие глаза исчезли последними. Затем она повернулась и посмотрела на остальных пауков, подходивших к ней. Вы слышали создателя? сказала она сердито щелкнув жвалами. «Вскройте яйца и вытащите детеныш с шеи!» Голубые пещерные пауки в шоке посмотрели на королеву, затем переглянулись друг с другом. Шейкулут двинулась со скоростью, которую любой счел бы невозможной для такого крупного существа, как она. Она вцепилась в ближайшего пещерного паука своими острыми, как бритва, когтями, лишая брата сердечек здоровья до тех пор, пока он чуть не умер. Это произошло так быстро, что у пещерного паука не было шанса убежать. Упав на землю, он посмотрел на свою королеву множеством красных глаз, молящих о пощаде. Отступив назад, шейкулут повернулась и свирепо посмотрела на других пауков в комнате. Вы будете исследовать приказом создателя. Вскройте яйца. Раненный паук медленно поднялся на ноги и двинулся к ближайшему яйцу. Передним когтем он аккуратно сделал тонкую прорезь на его внешней поверхности. Обойдя его полностью, он постучал по нему вдоль царапины, в результате чего образовалась трещина. Спустя считанные секунды верхняя часть скорлупы была снята, а внутри обнаружился чрезвычайно маленький паучок. Это был еще один пещерный паук. Его голубая кожа нежно светилась флуоресцентным светом из-за отсутствия крошечных черных волосков, которые появятся позже, если он выживет. «Дайте ему мох! Быстро!» — приказала Шейкулут. Один из братьев вышел вперед с комочком мха, но крошечный паучок уже умер, не успев насытиться. Мой детеныш, мой малыш. Шейкулу топлакивала смерть крошечного существа, но продолжала наблюдать за вскрытием яиц. Это воля Создателя, это воля Создателя, повторяла она снова и снова, пытаясь оправдать для себя эти ужасные события. Многие из детенышей пережили это преждевременное вылупление в Майнкрафте. но очень многие умерли, и когда ее дети с хлопком исчезали, гнев Шайкулут усиливался. Не по отношению к Хирабрину, поскольку она знала, что он делает все, чтобы защитить Майнкрафт. Нет, ее гнев был сосредоточен на том, кто несет ответственность за ее потерю. Игрок, который не игрок. Шайкулут взяла в свои лапы одного из детенышей, который боролся за жизнь, и подумала о всех способах, которыми она хотела заставить страдать этого игрора-рыцаря 999. Внезапно детеныш исчез, так как его хапы иссякли, и ее ярость вскипела. Игрок, который не игрок мой, крикнула она всем паукам в пещере, и ее глаза светились ярко фиолетовым. Никто не должен причинять ему вреда, кроме меня. Я одна буду заставлять его мучиться. Когда эхо ее голоса разнеслось по пещере, Шейкулут подошла к стене и взобралась по ее вертикальной поверхности. Двигаясь по потолку между сталактитов, она чувствовала все те новые жизни, которые появлялись из яиц внизу, но некоторые из них длились всего лишь мимолетное мгновение. Когда паучиха добралась до потолка пещеры, ее острые когти впились в камень и крепко держали ее на месте, пока она наблюдала за сценами жизни и смерти, разыгрывающимися внизу. С каждой потерянной жизнью она чувствовала, как истощается ее разум. Поскольку каждая частичка ее сознания использовалась, чтобы держать нового рожденного паука под контролем. И по мере того, как число новых жизней и смертей увеличивалось, Шайкулут становилась все злее и злее. Ее разум был переполнен мыслями о том, что она сделает с игроком, который не игрок, зловещими мыслями. И с каждой новой мыслью ненависть в ее глазах становилась все ярче и ярче. Ты скоро станешь моим играрь царь девятьсот девяносто девять, вырвалась из самой глубины ее души.